Глава восьмая. Мехебель. Пятнадцатого Ниссана, 3771 года. Утро. Ветер трепал ветви смоковниц и полы плащей Иосифа, которыми он пытался поплотнее обернуть свои ноги. Гору покрывала предрассветная мгла, и он почти ничего не видел. По крайней мере, не слышно ни стука копыт, ни шума людей, продирающихся сквозь заросли, Вдалеке засветились окошки в домах селян, которые уже собирались выходить в поле. И долина, и склоны гор Гевал и Горизим возделывались. Они были покрыты виноградниками и фруктовыми садами. — Тит, молю Бога, чтобы ты был в безопасности! Он повернулся, стиснув зубы, чтобы не закричать. Раненое плечо пронзило пульсирующая боль. После того, как они спрятались в этом саду, ему практически не удавалось заснуть. Он думал о Тите и перебирал в уме всех людей, которые имели возможность предать их, вспоминал каждый разговор до мельчайших деталей. Предатель из числа самых близких. Другие не могли знать об их плане. Но кто же настолько ненавидит их, чтобы предать в такой момент, когда они хотят оказать последние почести умершему? В саду пахло сырой землей и цветами. Он глубоко вдохнул... Закрыв глаза и попытался заставить себя уснуть, с каждым ударом сердца раненое плечо пронзало боль. По мере того, как его дыхание обретало ровный глубокий ритм сна, он слышал голоса, что-то шепчущее ему, какие-то лица плыли перед его глазами. Привалившись к дверному косяку своего дома у самых городских стен Ярушалаима, я непринужденно поглядываю на прохожих. Пурпурный свет закатного солнца пробивается сквозь заросли дикого винограда, которыми порос утес из белого известняка, возвышающийся позади моего дома. Тени протянулись до дороги, в двадцати шагах от меня. Возле нее на коленях стоит Тит, делая вид, что возится с упряжью, но сейчас его задача — следить за римскими солдатами. Поскольку я член Синедриона, за моим домом следят, по крайней мере, время от времени» оккупанты опасаются, и небезосновательно, что я симпатизирую радикалам. Трое именно таких людей тихо разговаривают в комнате у меня за спиной. Иаков и Йоханан, сыновья Зеведея и Кифа, камень, которого еще называют скандаен, камень преткновения, из-за угнетающего впечатления, которое он производит на каждого, кто с ним общается. Примечание. Камень претновения Евангелие от Марка, глава 3, стих 17. Иудейское имя Кифа было напрямую переведено на греческий, превратившись в Петр, и в таком виде вошло в Евангелие на всех языках мира. Конец примечания. По дороге громыхает крытая телега, груженная большими глиняными кувшинами. Позади них стоит посуда помельче, я гляжу, как она проезжает мимо, сегодня на дороге много людей». Все несут свой товар в город на продажу, есть и путешественники, прибывшие в Ярушалаим на праздник Песах. в концу недели в городе соберется больше двух миллионов человек со всего света. Примечание. Иосиф Лавий в своей «Иудейской войне» писал, глава шестая, страницы 423-427, что, по его оценкам, на иудейскую Пасху в Иерусалим съезжалось около двух с миллионов иудеев, которые в ходе празднования приносили в жертву свыше 225 тысяч ягнят. Конец примечания. Я гляжу на дома соседей. Большинство из них располагаются на уступах, вырубленных в известняке, или построены так, что утес образует одну из стен. Мой дом крупнее, чем у остальных, но не намного шесть комнат. В саду зияет темная дыра недавно выкопанной гробницы, Я занялся ее постройкой, опасаясь, что моему немощному отцу она может скоро понадобиться. Он умирает уже больше месяца, и я молю Бога, чтобы его страдания поскорее закончились. Двое идут, хозяин, — шепчет Тит, вставая. Я разворачиваюсь к сидящим в доме. Они идут, — тихо говорю я. Слышатся шуршание одежды и шлепание сандалий по каменному полу. Выпрямившись, я расправляю складки своего желтого гематия, Под ним на мне простая синяя полотняная туника и сандалии. Тит вежливо опускает голову, здороваясь с Ешу и Марьям. На них надеты белые туники, завязанные на левом плече, правое плечо обнажено. На головах у них белые гемати, плотно замотанные, так, чтобы скрывать лица, иначе за ними будут ходить толпы людей. Марьям завязала свои роскошные черные волосы в пучок кожаным шнурком. Прическа подчеркивает идеальные черты ее лица, на котором застыло выражение тревоги. Она постоянно опасливо поглядывает на Ешу, хотя тот, похоже, не замечает этого. Он смотрит лишь на меня. Обычный худощавый мужчина среднего роста, но его взгляд завоевывает сердца и души всех людей, и мужчин, и женщин. Примечание Историк Цельс принадлежавших к течению неоплатоников, в своей книге «Истинное слово», датируемой 170-180 годами от Рождества Христова, пишет так. Говорит, что Иисус был низкого роста, уродлив и ничем не примечателен. Глава 4, страница 75. Один из отцов церкви Ориген, 185-253, нашел любопытное объяснение для слова «уродлив» в книге пророка Исаии. Глава 53, стихи 1-3. Слово «говорят» у Цельса может означать, что он пользовался какими-то источниками, возможно, ранними версиями Евангелия от Матфея и Луки, поскольку он ссылается на них и в других частях своей книги. Тем не менее, такое описание внешности Иисуса ничем не доказуемо. Конец примечания. В нем такое спокойствие, такая извечная глубина, что мне хочется смотреть в эти глаза всегда. — Добро пожаловать, Равви. Заходи быстрее в дом, — говорю я, сделав шаг ему навстречу. Проходя мимо, Марьям слегка касается моего плеча. Ешу задерживается, глядя на меня. Его длинные кудрявые черные волосы и борода развиваются на ветру, обдувающему тез. — Спасибо, Йосеф, за все. Я знаю, что мы подвергаем тебя большой опасности. Ты настоящий друг». «Да, но это не поможет, если нас обнаружат. Пожалуйста, не раскрывай лицо». Гешу кивает. «Когда он проходит мимо меня, мой взгляд невольно приковывают странные татуировки, покрывающие его предплечье. В его плоть впечатаны мощнейшие магические заклинания. Есть уже много людей, заявляющих, что они исцелились, просто прикоснувшись к этим отметинам». Примечание. В письменных источниках II века от Рождества Христова, как языческих, так и христианских, часто говорится, что иудеи упоминали об этих татуировках. Мы знаем, что маги покрывали свои тела татуировками с заклинаниями, поскольку этот процесс упоминается в египетских папирусах, описывающих занятия магией. Конец примечания. Я еще раз оглядываюсь, тит качает головой, давая знак, что нет очевидных признаков слежки. Я поспешно вхожу в дом. После яркого заката мои глаза очень долго не могут приспособиться к полумраку внутри. Пятеро людей обмениваются приветственными поцелуями. Затем Ешу показывает на лежащие на полу коврики. «Пожалуйста, садитесь, у нас мало времени». Марьям садится, подогнув ноги между Иаковом и Йоханом. Кифа остается стоять лицом к Ешу. «Рослый». С волосами соломенного цвета и густой бородой он всегда выглядит разгневанным. Впрочем, его горячий нрав всем хорошо известен. Примечание. Евангелие от Марии. Глава 18, стихи 5 и 10. Конец примечания. «Брат, садись, пожалуйста», — говорит Ешу, глядя на Кифу и улыбаясь. «Нам надо многое обсудить». Кифа, прищурившись, смотрит на Мария... Вражда между ними, начавшаяся некоторое время назад, становится все сильнее. Они открыто выражают свою неприязнь друг к другу. Кифа машет рукой в ее сторону. «Учитель, пожалуйста, позволь Марьям покинуть нас, ибо женщины недостойны жизни». Примечание. Евангелие от Фомы, стих 118. Конец примечания. В иудейской традиции женщинам не позволялось становиться ученицами знаменитых вероучителей, тем более входить в состав странствующего духовенства. Такое поведение было возмутительным. Кифа просто высказывает то, во что верит большинство мужчин иудейской веры, но не то, что принято среди последователей Ешу. Ешу всегда принимает людей учениками и спутниками в странствиях, независимо от того, мужчины они или женщины. Именно такие радикальные идеи, и стали причиной происходивших с ним неприятностей. Храмовые власти считают его учение угрозой основам общественной жизни иудеев. Марьям встает, стиснув зубы. — Нет, Марьям, останься. Тихо говорит Ешу. — Брат, небеса и земля будут распростерты перед вами. от Отчего ж ты беспокоишься, Марьям? Мягко говорит он Кифе. Примечание — Небеса и земля будут распростерты перед вами. Евангелие от Фомы, стих 111. Конец примечания. Потому что она всегда первая в беседе, отвечает Кифа, раздраженно взмахнув рукой в ее сторону, мешает в кучу слова твоих истинных апостолов. Примечания. Пистис София. Глава 36, стих 71. Конец примечания. «Учитель», — говорит Марьям, снова поднимаясь, — «я уйду, чтоб голос мой не раздражал кифу». Ешу поднимает руку, останавливая ее. «Истинно говорю тебе, что до конца времен тебя будут знать как самого любимого моего апостола и восхвалять как женщину, познавшую все». Примечание. Диалог Спасителя, глава 139, стих 12-13. Конец примечания. «Пожалуйста, сядь с нежностью в голосе», — говорит он Марьям. Он целует ее в уста, и она снова садится на коврик. Кифа сжимает кулаки. «Господи, почему ты любишь ее больше, чем нас? Ты так часто целуешь ее?» примечание «Почему ты любишь ее больше, чем нас?» Евангелие от Филиппа, глава 63, стих 32, глава 64, стих 5. Конец примечания. Ешу вздохнул. «Я равно люблю всех, кто идет с верой по жизни. А теперь, Кифа, садись рядом со мной, и давайте поговорим о более важных делах». Кифа ворча садится на коврик напротив Марьям, стараясь оказаться как можно дальше от нее. «Теперь давайте поговорим о делах насущных», — предлагает Ешу. «Йосеф, ведь Синедрион только что собирался». «Да», — отвечаю я, выходя вперед, — Ты их очень беспокоишь. Твои последователи множатся и множатся, и Синедрион опасается, что в канун Песаха это может обернуться бунтом. Многие необразованные люди уже кричат на каждом углу, что ты Мессия, царь предреченный, который сбросит Иго римлян и восстановит царство Израиля. Я такого никогда не говорил, Йософ. Знаю, но очень сложно обуздать подобные настроения. Люди ищут Спасителя, их ненависть к Риму, словно просмоленный факел, готова вспыхнуть в любое мгновение. Синедрион опасается, что в эти святые дни люди объединятся вокруг тебя. Весь Синедрион или отдельные его члены? Я пожимаю плечами не все, но самые влиятельные. Первосвященник Каиафа сказал, что если мы позволим тебе и дальше вести себя так же, то люди восстанут» а римляне пришлют войска и уничтожат их храм, и весь наш народ. Примечание. Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи 47-48. Как показала история, Каиафа был прав. Восстание против Рима, начавшееся в 66 году от Рождества Христова, закончилось полнейшей катастрофой, храм был сожжен, Иерусалим обратился в руины, Население Иудеи понесло большие потери и было рассеяно по всему миру. Конец примечания. А член Синедриона Анна, что он говорит? Анна, бывший первосвященник и богатый делец, занимался тем, что продавал ягнят и голубей, необходимых для совершения жертвоприношения. Я не знаю всех подробностей, но слышал, что между семьями Анны и Иешу уже в течение нескольких поколений существует кровная вражда. Анна утверждает, что ты зелот, возможно, даже один из тайных вождей этого движения. Сказал, что ты, называешь себя сыном человеческим, подобно тому, как другой тайный вождь зелотов именует себя сыном отца, что зелоты пытаются воплотить пророчество Ессеев о пришествии двух мессий, Мышаха Израиля и Мышаха Аарона. Примечание. Свитки Мертвого моря. Глава 9, стих 10 и а также Дамасский документ, В-20, конец примечания. Ешо склоняет голову и некоторое время просто смотрит в пол. Елха «Учитель», — говорит он. «Но ведь все это приходящее. О чем же они беспокоятся? Они должны забыть о политике и устремиться к грядущему царству Божьему». У Йоханана блестящие карие глаза и роскошные кудрявые волосы каштанового цвета. Царство Божие распространяется по всей земле, но люди не видят Его, не понимают Его, отвечает Ешо, не поднимая взгляда. Примечание. Евангелие от Фомы, стих 113, конец примечания. Его слова словно вонзаются мне в сердце. Я не избранный, не апостол, просто полезный человек, оказавшийся поблизости, но я благодарен судьбе за возможность находиться в присутствии этого человека. Так часто слова его открывали мне глаза, позволяя узреть рай, в который я не имел сил верить. «Что еще, Йосеф?» — спрашивает Ешу, посмотрев на меня. «Что-нибудь еще они говорили?» «Не слишком много». Во время праздника Синедрион отвечает за мир между евреями и римлянами. Боюсь, они сделают все необходимое, чтобы достичь своей цели. «Включая арест Ешу?» — спрашивает марьям Боюсь, они могут пойти и на это. Хотя пока никто такого не предлагал. Члены Совета Семидесяти одного больше опасаются, что его арестуют римляне, и им придется его защищать. Люди так любят его, что будут ждать от Совета хоть каких-то действий по его спасению». Марьям протягивает руку и касается края Гематии Ешу. — Пожалуйста, не делай этого. Слишком опасно. — Не слушай, Марьям, — вступает в разговор Кифа. — Она труслива, подобно всем женщинам. Мы должны войти в город, как и собирались. В этом весь смысл. — На каком основании Синедрион может арестовать меня? — спрашивает Ешу, не сводя с меня взгляда. — Обвинить в подстрекательстве. — Надеюсь, лишь что они не станут обвинять тебя в занятиях магией. Если тебя признают виновным в этом, то приговорят к побиению камнями до смерти. Это лучше, чем быть обвиненным в занятиях магией римлянами. «Тогда наказанием будет распятие», — говорит Кифа. Ешу хмурится, — «я молю Бога, чтобы он не допустил этого». Очень тихо говорит он. От его слов Марьям плачет, но я не могу сказать, это слезы гнева или печали». «Ешу», — начинает она, — «к распятию может приговорить лишь сам префект Понтий Пилат. Безусловно, Синедрион не отдаст такое дело на рассмотрение префекта». Примечание. В Евангелии от Иоанна, глава 18, стих 31, говорится, что иудеи сказали Пилату, «Нам не позволено предавать смерти никого». Вряд ли такое мог сказать иудей, наделенный хоть какой-то властью, поскольку это не соответствует действительности. Синедрион определенно имел право приговаривать к смерти, что подтверждается в «Деяниях» глава 4 стихи 1-22 и глава 5 стихи 17-42, а также описано Иосифом Флавием в «Иудейской войне» глава 6 стихи 2-4. Иудейские и римские суды рассматривали дела, находящиеся в их юрисдикции так, к примеру, идолопоклонство и богохульство, преступление с точки зрения иудейского закона, очевидно, абсолютно не интересовали римский суд, и ими занимался исключительно иудейский суд. С другой стороны, факт измены Риму никогда не был бы отдан на рассмотрение иудейского суда. Такие вопросы находились исключительно в юрисдикции римских властей. Но в любом случае иудеи никогда никого не распинали. Распятие не являлось законным способом смертной казни с точки зрения иудейских законов. Узаконенной казнью были побитие камнями, второзаконие, глава 17, стих 5, сожжение, левит, глава 20, стих 14, повешение, Иисус Новин, глава 8, стих 29, и умершвление мечом, второзаконие, глава 20, стих 13. Позднее при составлении свода предписаний Мишны Повешение было заменено на удушение. Конец примечание. Все смотрят на меня. Если честно, не знаю. Думаю сомнительно, чтоб Синедрион стал беспокоить префекта по такому вопросу, но с уверенностью сказать нельзя. Каяфу просто ужасает возможность восстания. Значит, мы должны войти в Иерушалаим и принять свою судьбу, говорит Кифа. «Господи, я готов отправиться вместе с тобой хоть в тюрьму, хоть на казнь, если это необходимо!» Ешу едва заметно с грустью улыбается, будто он знает нечто, чего не ведает Кифа, и это печалит его. «Мы войдем в Ярушалаим, как и было задумано». Говорит он, шумно выдохнув и поплотнее натягивая гематий, «конец света грядет. Царство Божие должно быть открыто для всех». Он встает, а вместе с ним его последователи, один за другим, они выходят из моего дома в лиловые предрассветные сумерки. Когда внутри остаемся лишь мы трое, Иешу смотрит на Марьян. — Ты вела себя так тихо, — говорит он. — Я надеялся, что ты скажешь больше. — Я все время думала о Кифе. Я боюсь его. Он ненавидит женщин, причем всех. Примечание «Пестис София». Глава 36, стих 71, конец примечания. кифа определяет, кому говорить и кому молчать, Марьям. Кого бы не наделял Дух Святой божественным правом говорить, неважно, мужчина это или женщина, ты не должна позволять ему заставлять тебя молчать. Мне нужно слышать твои слова. Марьям глядит на меня. Ешу, я знаю, ты считаешь Кифу достойным доверия, но я другого мнения о нем, шепчет она. Он лишен веры и переменчив. Боюсь, ты узнаешь его истинную суть лишь... Достаточно. Вежливо прерывает он ее и снова целует в уста, они глядят друг другу в глаза. Тихий и прекрасный момент. Ходят слухи, что она его любовница, но ни он, ни она никогда не говорили об этом открыто. До сих пор я слышал от Ешу слова о его любви всего к двум женщинам, Марьям и ее сестре Марфе. Она смотрит на него. «Учитель, пообещай мне, что не станешь рисковать собой хотя бы в эту неделю. Я не вынесу, если...» Она не может закончить фразу. «Если я умру...» Заканчивает за нее Иешу, ласково улыбаясь. Ее глаза наполняются слезами. «Разве я не говорил тебе, Марьян, что и мужчина, и женщина становятся в точности тем, что они видят перед своим внутренним взором? Если ты видишь смерть, придет смерть». Если ты видишь свет, снизойдет свет. Если если видишь машиаха станешь им, заканчивает она. Если видишь Отца, станешь им, смотри внутрь себя и узришь, кем станешь». Примечание. Евангелие от Филиппа, глава 61, стихи 29-35. Конец примечания. «Правильно!» — хвалит он ее, гладя по волосам. «Мы здесь пробыли достаточно долго, надо идти». Нельзя подвергать Йосефу еще большей опасности. — Да, учитель. Марьям выходит наружу, Ешу задерживается, он смотрит на меня. В этих глазах можно утонуть, думаю, я не в силах оторвать взгляд. — Йосеф, если случится худшее, не попросишь ли ты совет семьдесяти одного о том, чтобы они не передавали мое дело на рассмотрение префекта? Я бы предпочел, чтобы меня судил мой народ его слова как кинжал пронзают мое сердце конечно если до этого дойдет мы все же постараемся сделать так чтобы ни совет ни префект не обвинили тебя ни в каком преступлении Ешу кладет мне руку на плечо и прикрывает глаза словно наслаждаясь последними мгновениями проведенными со мной он улыбается но как то слабо и неуверенно я пришел чтобы распять миресов примечание евангелие от филиппа Глава 63, стих 25, Иисус пришел, распяв на кресте мир. Конец примечания. И не думаю, что это можно повернуть вспять сейчас. Он минует меня и выходит за дверь. То было утро десятого Ниссана. Дня, который я не забуду никогда. Йосеф внезапно проснулся. Его сердце колотилось, от резкого движения рана на плече открылась и он прикусил губу, чтобы не закричать от боли, — По плечу снова потекла горячая кровь, пропитывая одежду. В небе появились первые отблески рассвета, и звезды начали блекнуть. — Матья, просыпайся, — сказал Йосиф, протягивая руку к своему товарищу, — уже почти рассвело. Юноша перекатился на спину и принялся тереть глаза руками. — Почти всю ночь... Они бегали взад и вперед по скользкому от грязи склону горы, скрываясь от солдат. Иосиф и не помнил, сколько раз за это время они спотыкались и падали, но одеяние Матии красноречиво свидетельствовало о том, сколь трудно им было убежать от преследователей. Оно было изорвано в клочья и покрыто грязью, сквозь дыры виднелись саженные синяки. Иосиф посмотрел на свою одежду. Она была в таком же состоянии, драная, покрытая засохшей грязью, А на плече его одеяние пропиталось кровью и прилипло к телу. Матье пришлось оторвать полосу от низа плаща и перебинтовать Йосефу плечо. Роскошная ткань цвета индиго выглядела ужасно. Золотые нитки торчали в прорехах, как какая-то дурацкая бахрома. Зашить не удастся, придется его выбросить. Йосеф провел рукой по своему округлому лицу, безуспешно пытаясь привести покрытые грязью волосы хоть в какой-то порядок. Матье сел. «Ты думаешь, они до сих пор нас ищут?» — спросил он. «Еще бы! Если мы не доберемся до дома твоих друзей раньше, чем окончательно рассветет, то точно погибнем».